Глава двадцатая. Оформление документов немного затянулось. Данил сидел на стуле, разглядывая стену, а начальник чего-то там писал. Одно время парень даже подумал, что мужик занимается какими-то своими делами, так как он ничего не спрашивал, а только писал и раскладывал написанное по папкам. Время тянулось просто очень медленно. Пару раз пытались зайти посетители, но после того, как на них прикрикнул начальник, тут же закрывали дверь. И вновь тянулось время, ничего интересного не происходило. Наконец-то ему выдали большую домовую книгу, в которой он должен вести учет как жителей, так и ремонтов и запасов. Также выдали всего три ключа от квартир. Остальные оказались утеряны, в том числе ключ от квартала, тоже неизвестно где. Хотя его успокоили, что там есть дыра в заборе, так что он туда попадет спокойно. Ну и, конечно, выдали предписание, что нужно поддерживать в жилом квартале порядок, чтобы он соответствовал нормам. Список был не сильно длинным. Всего-то требовалось обеспечивать целостность периметра, наличие замков на дверях, обеспечение оружием и продовольствием на случай осады до трех месяцев. Ну и требовалось следить, чтобы жители соблюдали различные меры безопасности. Данил наконец-то расписался в нескольких бланках, после чего его огорошили, поздравив зачислением в кандидаты на службу императору и буквально вытолкали за дверь, пока он не начал задавать вопросы. Нагруженный не столько бумагами, сколько свалившимися проблемами, парень побрел к себе в квартиру. По пути только зашел, взял пирожков на вечер и булочек на завтрак. Пирожки по пути есть не стал, все равно холодные, а дома хоть с водой съест. Но не тут-то было. У входа в квартал его уже ждал Щеголь. «Ничего личного. Вам два часа, чтобы освободить помещение и сдать ключи». Официальным сухим тоном сказал он. «Может, даже до утра побыть, а утром уберусь». Щеголь отрицательно покачал головой. «Извини. Приказ». «Ясно. Два часа, так два часа». Тем более и утром на работу. Когда с утра уходить? По-хорошему, и мы полчаса хватит, чтобы собраться. Внутри квартала его обступили местные жители во главе со старостой. Даже скрюченная бабулька вышла его проводить. Только вредной тетке не было. Кстати, нужно бы перед ней извиниться, сказать, что пошутил. А то очень нехорошо вышло как-то с ней. Все-таки человек старше его почти в два раза. «А где тетка, что Лафину заменяет?» «Так она вещи собрала и ближайшим дирижаблем улетела». «Как улетела?» Кажется, Данил переиграл немного в злодея. Как-то даже совсем неудобно получилось. От этого он немного замешкался. Только староста понял его замешательство по-своему. «Даже не думай. Перелет в дирижабле стоит пятьдесят серебряных» тут до данила дошло что соседи считали квартал неблагонадежных чуть ли не филиала мада на земле и его будто хоронили и староста подумал что данил тоже хочет улететь туда где его не знают чтобы избежать наказания вы чего такие грустные я же не помирать собрался всего лишь в другой квартал переезжаю староста отвел данила в сторону за что тебя туда По пьяни что-то серьезное набурогозил. «Да нет, и чего? Я вроде не настолько сильно и пил». Староста продолжал недоверчиво глядеть. «Просто так в квартал неблагонадежных не попадают. Нужно было как-то оправдываться. Так меня туда старшим назначили». Данил, подтверждая свои слова, протянул, показывая домовую книгу и ключи. «Да ладно! Это ты, значит, на повышение пошел?» Как-то перебор вышел с оправданиями. Теперь со стороны смотрелось, будто он действительно большим начальником стал. «Какое нафиг повышение? Скажем так, поссорился не с теми людьми, и меня немного задвигают подальше». «Ясно. Ну, давай помогу, что ли?» Данил сначала пытался отказаться от помощи. Ну, чего там у него вещей? Но вспомнил, что даже два ящика патронов — это уже тяжело, а у старосты есть транспорт. Староста подкатил свою тележку, и Данил начал загружать в нее вещи. «Казалось бы, голая квартира, ничего нет». Однако тележка нагрузилась полная. И где только у него по комнате столько вещей распихано было. Новый квартал можно было смело обозвать развалинами, вернее, растащенными развалинами. Располагался он в таком месте, что случайно мимо него пройти никто не мог. Просто из-за того, что не было надобности. Все дороги проходили в стороне, но тропинки тут были протоптаны, и естественно их натоптали не из-за прогулок. Похоже, отсюда тащили все, и даже если нечего было утащить, все равно приходили и проверяли. Они забыли ли что случайно? Подчищено тут было основательно вплоть до обвалившихся камней. Так как дыры в стенах домов были. А вот развалинного камня нигде не валялось. Разбирать стены явно побоялись. Это было бы заметно, и за это могли наказать. А вот весь камень, который валялся, подобрали. Лишь маленькие камушки скрипели под ногами. Практически все двери у домов были выбиты, за редким исключением. Данил надеялся, что выданные ему ключи будут как раз от уцелевших дверей но нет. Судя по маркировке, ключи подходили к тем квартирам, у которых даже косяков не было, не то что дверей. А те двери, что остались целыми, выглядели так, будто за ними можно выдержать не одну осаду. За них просто так не пробиться. Так что о комфортной ночевке можно было забыть. Про внутренний интерьер вообще можно не говорить, его не было. Даже вместо кранов на воду стояли заглушки. А кое-где зияли провалы в канализацию, и в тех квартирах стояла вонь от нечистот. Данила со старостой обошли все дома. В трех потолок обрушился, три требовали ремонта стен, и лишь четыре из десяти домов можно было назвать условно целыми. Даже полов практически нигде не было. Самые лакомые доски — это половые, и их в первую очередь водергивают. От общественных построек в центре квартала осталось лишь четыре стены и один угол. Защитная стена тоже требовала ремонта, но, к счастью, была почти целой. Всего лишь три пролома. Деревья в квартале не росли, видимо, спилили на дрова давно. А вот щепыжника и колючек тут в избытке. По углам заросли лопухов выше человеческого роста. И как быть? Как это все восстанавливать? Любому обывателю, что тут, что на земле, скажи. Иди, построим многоквартирный дом. Конечно, такое заявление никто всерьез не воспримет. Могут лишь у виска покрутить предложившему. Откуда у Данила деньги на этот дом? А тут... Четыре дома практически отстраивать нужно. Да ладно деньги, тут и по времени не успеть за полгода, даже если десять бригад нанять. Ясно. Рыжая девка просто поглумилась над ним, поэтому и улыбку не смогла сдержать. А он, как и шаг, повелся на ее слабо. «Что дальше-то делать?» Ночь скоро, а ему даже спать негде. Он еще раз подергал запертые двери. Кстати, а что там с окнами? Двери заперты, может, через окна можно что увидать? Заглянул в ближайшие окна. Да практически ничего нет. Кровать была, правда, на боку, и в ней торчало ржавое железное окошко с обрывками веревки. Видно, мародеры закидывали кошку и подтягивали все то, что можно подтянуть. А тут кошка зацепилась хорошо, ее не смогли выдернуть, и веревка оборвалась. Также у стены стоял закрытый сундук. Его, наверное, трудно было зацепить, смогли только развернуть. И сейчас он стоял по диагонали к окну. Под таким углом зацепиться за него было нереально. Наверное, поэтому он и стоял нетронутым. Закрытый сундук поднял настроение, он, возможно, и полный. А ведь тут еще несколько закрытых квартир. Что-нибудь да должно остаться разграбленным. Из мечтания содержимым сундуков выдернул староста. «Похоже, ты попал, паря», — сказал он очевидно. «Ладно, крыша есть, остальное...» Данил махнул рукой. «Кого он пытается переубедить? Себя! Он действительно вляпался в переплет!» «Давай, куда разгружать будешь? Я бы советовал в этот дом!» Данил и сам присмотрел этот дом. Тут полы целые. А главное, в нем целых две невскрытые двери. Но в доме на полах слой пыли и обломков. Вещи туда складывать не стоит». Давай на траву пока. Разгрузка много времени не заняла. Можно сказать, тележку перевернули самосвалом на траву. Ладно, мне идти пора. Если что, обращайся. Спасибо. И так должен, куда уж обращаться. Нет, серьезно. Прижмет, обращайся, не стесняйся. Я думаю, просто так все равно не обратишься. Староста пожал руку Данилу и ушел. «Ну и чего делать?» Вновь заглянул в подъезд. «Типовая застройка. Наверху целый люк, лестницы нет. Направо неприступная дверь. Налево двери вообще нет. Квартира относительно целая, хоть и без двери. Самое главное, что полы на месте». Данил надрал пучок лебеды и этим веником начал выметать помещение, не забывая обмести стены и подоконники от слоя пыли. Даже немного втянулся в работу, отвлекаясь от глобальных проблем. Тут занимали мелкие проблемы. Вот лопата требовалась весь мусор вынести, а не хилым веником всю кучу толкать. Но где-то ногами, где-то еще одним пучком травы он вытолкал кучу мусора на двор. Когда вышел во двор, стало слышно, что кто-то стучался в ворота. Данил сначала подумал, показалось, но нет, стук продолжился. Он вышел через проем на улицу. «Серый! А рядом машина, груженная узлами. Открывай быстрее! Почасовая оплата!» Не открывается, через пролом потащили. Не говоря ни слова, вдвоем быстренько перекидали узлы в пролом, так же на траву, рядом с вещами Данила. Потом разберутся, где чьи. Разобраться не успели, как подъехали Аким и Ешир. Аким на подводе, а Ешир на шагоходе. Дружно их узлы перетащили во двор на траву. Не успели расплатиться с грузовым такси как из-за поворота вышел темнило с рюкзаком на спине и двумя баулами в руках. Все переглянулись. По факту самый богатый член их команды имел меньше всего вещей. Почему богатый? Да потому что он владел шагоходом, пусть и потерял его. Но ему все равно должны страховку выплатить. «Ну, еще двое, и все в сборе будем», — сказал Ешир. Не знаю, как Геха, а я шила с обеда не видел. Нас из квартала выгоняют, а его найти даже не могут, чтобы уведомление вручить. Хотя, догадываюсь, в таверне сидят. Лудят, небось. Данил посмотрел на гору узлов, тюков и чемоданов. Ну что, предлагаю сегодня стащить все в одну квартиру, а завтра уже будем разбираться, кому какую квартиру выбрать. «Нет, командир, давай лучше сразу распредели жилье, а то два раза вещи туда-сюда таскать». Данил сразу сообразил, что они еще просто не поняли, куда попали. «Думаю, тут все готовое». «Да пожалуйста, любую открытую квартиру можете выбирать. Вот этот подъезд мой, остальное на ваш выбор. Вещи я посторожу». Ребята разбежались по домам, а новоиспеченный комендант уселся на ящик с патронами, ожидая, когда товарищи нагуляются, а между делом решил съесть пирожки. Мелькнула мысль, что воды нет, вместо кранов везде заглушки стоят. Как вернулись товарищи, конечно, повозмущались все для приличия, что их выгнали ни за что, причем в нечеловеческие условия, что жить тут нельзя. «А что Данил на это мог ответить?» «Правильно. Ничего». «Ладно, он поругался с этой рыжей стервой. Ребята-то за что страдают?» Поэтому он молча продолжал давиться пирожками, хотя вон Аким слюну глотает. Наверное, вечером тоже ничего не ел. Поделился остатками пирожков и булочками, что припас на утро со всеми. И подождал, пока выговорятся. «Ладно, что решили?» Выслушав жалобы и доев пирожок, спросил Данил. «Что тут решать? Давай пока в одну квартиру все заносим. Завтра разбираться будем». Утром разбудили не мухи, разбудил холод. Хоть и ночевали в комнате пятеро, должны были надышать. Но в помещении не было ни окон, ни дверей, поэтому температура не намного превышала уличную. Данил, как и все остальные, долго лежал и смотрел на одежду. Так неохота было вскакивать из-под одеяла и одеваться. Оказывается, всем, кроме темнилы, нужно было на работу. А его, кстати, вчера выгнали с работы. Поэтому он расстроенный со вчерашнего вечера был. Грех радоваться чужой беде. Ну ладно, хоть так. Вчера с вечера все думали, что никто не работает поэтому вещи останутся под присмотром. Оказалось, как раз наоборот, и если бы не темнило, то хоть жеребьевку устраивай, кому вещи сторожить. Оказывается, все устроились на ту или иную работу или подработку. Лежи, не лежи, а вставать нужно. Все сулюлюканьем вскочили. Еды нет, воды нет, так что разлеживаться нечего вскочили и побежали ну кроме темнилы конечно тот остался в своей постели, выйдя во двор все остановились от неожиданности вся трава во дворе сверкала выние правда в тени она была просто белая а на солнце тут же таяло темным пятном вот это здорово а данилу говорили что зимы тут нет однако вон И «Иний. Ещё проблема. Нужно срочно двери и окна чем-то закрывать, а то совсем замёрзнут. Хотя есть и более простые и срочные проблемы. Это туалет и умывальня. Туалет — это и был тот оставшийся угол от общественных построек. И так или иначе он функционировал. А вот с водой, чтобы умыться, были проблемы». Если открутить заглушку, которая вместо крана, не факт, что давление отдаст закрутить ее обратно. И думается, что за созданный фонтан тут же найдутся ответственные люди, которые что-нибудь предъявят. Поэтому мылись, как дюймовочки, смахивая росу с растаявшей травы. Молчаливой толпой побрели к местам работы. Спешить-то больно было некуда. Центр города начинал работать поздно, с восьми или девяти. А сейчас было шесть часов. Данил у ворот мастерской еле дождался, когда придет Троха и откроет мастерскую. Но Троха только увидел Данила, сразу как-то подозрительно замялся. И мог больше ничего не говорить. И так все понятно было. Рыжая пошла до конца в своих угрозах. «Ты извини, сверху приказ дали, чтоб тебя уволить». Сказали у тебя волчий билет. Вы что подчиняетесь в сбалмашной дуре? Извини, все кому-то подчиняются. Против тебя ничего не имеем. Приказ. Да и хрен с вами. Данил развернулся и пошел назад в квартал. Там работы полно было. А в квартале были изменения. Трава, стоявшая стеной после заморозка, вся легла. Ладно, мороз был, что называется, только на почве, а то, наверное, и не только трава померзла бы. В квартире были все в сборе. Добавились Геха и Шила. Те ночью где-то бурагозили, и под утро их все-таки выгнали из своих квартир. У Шила вещей было не больше, чем у Данила, а вот Геха имел больше всех баулов. Правда, навскидку это было барахло, которое все остальные выкинули бы давно. Для чего он таскал его с собой, непонятно. Когда Данил зашел в пролом, заметил жаркий спор. Выясняли, кто виноват в том, что они тут очутились, и из-за кого всех повыгоняли с работы. Судя по обрывкам фраз Шила, Данил понял, что обвиняют его. «Вы что тут расплакались?» Не стал он скрывать, что слышал их разговор. И, конечно же, ему ответил Геха, как самый простой. И явно его кто-то подбил на это выступление. Командир, как ни крути, ты и виноват в том, что нас всех сюда выгнали. Так-то сказанное все правда. Если бы Данил не поругался с Рыжей, их так сильно никто бы не наказывал. Да и вообще никто не наказывал расплатились бы и все. Но у Данила вновь из района солнечного сплетения начала зарождаться злость, та самая, которую он боялся, которая была его проклятием и, скорее всего, тем из-за чего он потеряет разум и будет бродить по степи. Сейчас он не стал противиться приступу, а наоборот, отдался этой злости и даже начал улавливать и пытаться управлять ее течениями. «Что?» — выпустил он всю злость в голос. «Кому я говорил не соваться за вознаграждением? Что, деньги на бухло кончились?» Данил медленно поворачивался, выпуская злость во взгляде, разглядывая, как все отводили глаза. И он читал их всех, как открытую книгу. Все знали, что Шила и Геха пойдут вознаграждение выпрашивать. Правильно, столько денег вечерами прогуливать. Это Данил по-скромному пропил свое состояние в двадцать медных монет, а у остальных серебряные кругляшки так и улетали. Показав пальцем на шило Данил произнес. «Ты покупал самое дорогое, рисуясь перед женщинами, а ты Геха». «Проиграл свои деньги в лохотроне. И, решив, что красивой жизнью можно жить дальше, пошли за наградой. Так вы ее и получили. Из-за вас меня выгнали с высокооплачиваемой работы. Что, еще хотите? Большего? Я вас тут не держу. Если не нравится, дверь открыта. Ее вообще нет!» Дальше Данил выдержал паузу, еще раз осматривая всех. Если остаетесь, то придется поработать. Мы хотели поисковую группу создать, так вот нам шанс выпал. А то все хотели поисковиками заделаться на словах, но все успели наняться на те или иные работы. А если нанялись, то в степи уже бы не пошли. По крайней мере, я бы точно не пошел. А сейчас у нас выбора нет. Только если подметать мостовые и охранять внутренний периметр, либо степь. «Мести я не хочу. Если у кого есть желание, идите в любой квартал неблагонадежных, отработайте год, да переедете в нормальные квартиры. Вот как раз и скажете, что знать меня не знаете и рядом со мной находиться не желаете. Вам срок испытательный, может, и урежут». «Да не, мы же столько пережили, чтобы вот так разбежаться». Неожиданно для Данила произнес Ешир. «Согласен. Мы так мечтали в поисковики попасть. Наверное, это наш шанс. Я предлагаю это дело отметить!» Подскочил Шило и достал из баула пузатую бутылку, возможно, даже дорогого пойла. Сводить все к банальной пьянке Данилу не хотелось. «Отметим!» «Обязательно отметим. Только не сейчас и даже не сегодня. Иначе мы в степь так и не уйдем, а останемся здесь под забором». «Ну да, начальник, ты прав», — сказал Шила, пряча бутыль. «Ну, раз все согласны, тогда нам нужно первым делом обезопасить жилище. Потом пойдем в степь». «Нет». «Нет». Сначала хотя бы квартиру с дверью нужно, чтобы нас не обворовали. А то принесем из степи находки, а их при следующем выходе и растащат. Так давайте откроем. Подожди. Сначала предлагаю скинуться монет по пять. Все без лишних вопросов отсчитали по пять монет. Один Геха протянул три. У него больше не было. Данил собрал деньги и передал Серому. Серый? Закупишь провизию дней на пять. Там сам смотри, что нужно. Дрова, специи, сам придумай. Геха тебе в помощнике. Кто умеет замки вскрывать? Таких не оказалось. Тогда и Шир вместе со мной вскрывает дверь. Шило, осмотри все тут внимательнее. Может найдешь что. А кем темнило. Начинайте выгребать мусор из квартир. Данил хотел сказать про заросли во дворе. Но они после мороза почти все полегли, и смысла бороться с травой не было. Еще очень хотелось сказать что-то, что за закрытыми дверьми принадлежит ему. Но он не мог это сказать. Неправильно это. Все разбежались по работам. Серый с Гехой ушли за продуктами. Шила залез на крышу и уже нашел там лестницу и пару досок а Данил с Еширом осматривали закрытые двери, думая, как бы вскрыть какой-нибудь из замков. Для эксперимента выбрали самую дальнюю квартиру, чтобы, если сломают дверь, было не обидно. Данил простейшие замки умел открывать гвоздем и проволочкой. Когда-то давно его отец ездил на работу очень рано и по пути завозил сына в школу за полтора часа до занятий поэтому ему долго приходилось стоять перед закрытым классом, хочешь не хочешь, а начал ковыряться в замке гвоздем. Ведь если открыть класс, то есть возможность посидеть, а не стоять, подпирая стену. Дверь там была разбитая, а замок торчал на виду. Наверное, поэтому он изучил его строение и довольно легко открывал такие замки. А позже просто сделал себе дубликат из похожего ключа. Здесь же все сложнее, хоть местные замки не отличались особой сложностью. Вскрывать их было проблематично из-за толщины двери. Узкая замочная скважина была глубиной около десяти сантиметров. И попробуй туда долезь, это не школьная дверь с вывернутым замком. Решили зайти с другой стороны. Данил обшарил все выемки и выступы на стенах. Может, бывшие хозяева спрятали где-нибудь ключ? Не нашли. Тогда Данила просил всех по очереди, куда бы они спрятали ключи, но нет. Ничего не нашли, хоть обшарили все основательно. Данил пытался зайти от петель, просто разобрав их. Но не тут-то было. Хозяева не дураки оставлять такую лазейку. Пробовали на пару с Еширом сострогать ножом доску. «Да куда там?» Но вроде бы не сложная работа, а пот тёк ручьём с обоих. Они даже не сразу заметили, что вернулись с Геха с Серым, и все собрались вокруг, ожидая, чего сготовит Серый. Уже ни на что не надеясь, Данил спросил, «Геха, куда бы ты убрал ключ?» Тот, ожидая подвоха, поджал губы и пожал плечами. «Серьёзно?» «Вот жил бы ты в этой квартире, куда бы ключ прятал?» Геха немного завис, а потом неопределенно показал пальцем на стену. «Да ты не стесняйся, подойди и покажи!» Геха все так же молча, с поджатыми губами, видно, думая, что над ним смеются, подошел к стене, протянул руку к щели и достал оттуда ключ. Немного ржавый, но вполне нормальный ключ. Все даже ни слова не проронили от удивления. Ведь эту стену чуть ли не миллиметр за миллиметром исследовали. Геха по-прежнему не понимал, что происходит, поэтому поджал губы и сопел носом, видимо, ждал подвоха. «Геха, ты не молчи, скажи всем «дебилы» и пойдем как к следующей закрытой двери». «Покажешь, где там ключ лежит!» Шила взял ключ из руки Гехи и повел его к следующей двери, отдавая по пути ключ Даниле. Конечно, все толпой двинулись за ним, но... Видно, два раза такой фокус не работал. И сколько больше не бились, Геха ключей не нашел. Поэтому все вернулись к закрытой двери с ключом. Замок у двери открылся совершенно свободно, без заедания. Хоть квартира была без сундуков и пустой, но мертвые зоны имелись, которые ни из одного окна не просматривались. Вспыхла очень большая надежда, что там, у стен, есть что-нибудь ценное. Надежды не сбылись. Ценного ничего не было, да и вообще ничего не было. Лишь одна сковородка, которая была заткнута в дровяную плиту, Но наблюдалась огромная ценность в этой квартире. Стоял кран, из которого текла вода. Данил аккуратно открыл его, ожидая, что он приржавел, и опасаясь сильной струи, чтобы не обрызгаться. Ожидания оправдались. Кран пришлось немного разрабатывать, прежде чем он начал открываться. А вот опасения не оправдались, напора не было. Вода текла еле-еле, но правильно. Это самая дальняя точка города и самая высокая заодно. Конечно, вода сюда еле течь будет. Ну ладно, хоть так, умыться да напиться можно. Осматривать маленькую квартиру, в принципе, и нечего было. Даниил заметил, что проводка не выдрана, даже на потолке панели освещения сохранились. Поэтому смело двинулся к тому месту, где у него в квартире была ниша под аккумулятор. Открыл дверцу, Там была панель с предохранителями и стоял элемент питания. Один подключенный, а второй запасной. Вот здорово. Щелкнул ближайшим выключателем. Ну да, куда там? На что он рассчитывал? Конечно, элемент был севшим. Сколько лет он тут стоит? Сотню, две? Судя по сохранности досок, две сотни лет точно не стоял. Да и сотню навряд ли. А вот лет пятьдесят вполне возможно. Ну и какой аккумулятор выдержит пятьдесят лет? Данил под наблюдением товарищей сходил за инструментом и, сняв прямоугольные, почти отгнившие клеммы, переставил на запасной аккумулятор. Он выглядел как новый. Корпус сделан из блестящего металла, похожего на серебро. Только серебро покрывается черной патиной. А здесь кое-где в выемках была зеленая окись. Подсоединенный же аккумулятор отличался цветом, был черным с белой окисью. Кое-где даже стенка истончилась настолько, что насквозь прогнила, и там просматривалась белая месиво оксидов. Подсоединив новый аккумулятор, он с большой надеждой щелкнул выключателем. Но ожидания не оправдались. Ничего не произошло. Немного разочарованные вышли во двор. А там мимо них деловито прошел щуплый паренек, даже их не заметил. «Ты что тут забыл?» — спросил Шило ему в спину. Парень дернулся, как от электрического тока. Явно напугался и, обернувшись, быстро протаратурил. «Где тут дорога на поле? Я срезать хотел». «Заблудился?» «Ты видишь? Стена там. Как ты пройти тут собрался?» «Извините». Парень развернулся и быстрым шагом чуть не выбежал из их квартала. Все молча проводили его взглядами. «Чет не понял, куда он пёр. Там же видно, что не пройдешь». «Точно. Пролечил он нас. Воровать сюда он приходил» а мы его отпустили. Чересчур уж уверенно сюда шел. Что-то я хватку теряю, уши развесил, чуть дорогу не показал. А что он там тащил-то? Толпой пошли рассматривать, куда он шел. А там в углу лежали камни, отбитые со стены соседнего дома. Камней-то, Ко конечно, жалко, но не сильно. А вот то, что тут проходной двор, настораживало как тут оставишь вещи? Даже дверь закрытая, не гарантия. Закроешь дверь, так через окна без стекол все вытаскают. Проломы в наружной стене квартала заложить нереально пока. Нет ни материала, ни денег. А это значит только одно. Если выходить в степь, то нужно оставлять сторожа. Не успели разойтись, как появился еще один посетитель. Дамочка, очка! Вам тоже дорогу показать?» Вместо «здрасти» с ехидством спросил Шила посетительницу. Та аж замерла на секунду, не понимая, что от нее хотят. «Тихо, Шила! Это знакомая!» И Данил, повернувшись к посетительнице, сказал. «Привет, Лафина! Рад тебя видеть!» «Ух, еле нашла! Пойдем, Данил!» Поговорить нужно. Конечно. Сейчас, ребята. Данил провел Лафину в единственную квартиру, где можно было сесть. Это там, где стояли ящики из-под патронов. Извини, чай не могу предложить. Нет пока. Да ничего. Я не за чаем пришла. Староста сказал, что ты стал управляющим кварталом. Лафина вопросительно посмотрела на парня. Сама видишь, какой квартал. «Возьми меня к себе. Ты же знаешь, что я готовить, стирать хорошо умею, беру за это недорого». «Да подожди ты. Ты же видишь, что тут дверей даже толком нет. Вода только в одной квартире и то еле течет». «Возьми. Мы много места не займем». «Да мне не жалко. Но тут даже платить пока не знаю, чем тебе». «Ничего. Я старости и его людям буду готовить и стирать. Я уже договорилась». Дуле будет отвозить им на тележке, а если не сможет, то...» «Тебя что, там обижают?» Данил перебил женщину, не дослушав ответа. «Чем меня обидеть можно?» «Тогда зачем тебе нужно к нам? У нас же никаких условий нет». «Из-за сына. Там плохая компания для него. Сгубят они его. Завлекут красивой жизнью и сгубят» данил только хотел ответить как лафина продолжила после короткой паузы да и бесплатно там работаю а мне сына на ноги ставить нужно вот и предложил к тебе уйти а от него заказы мне подбрасывать будут конечно переезжай места тут хватит только если мы в степ уйдем тебе сторожить наши вещи придется отлучаться нельзя будет тут запоров нет согласно конечно В случае чего Дулеба отправлю за продуктами. Ну, тогда вот ключ от единственной квартиры с дверью. Она твоя. Пойдем, покажу тебе квартиру и ребятам представлю. Показ квартиры и представления много времени не заняли. Данил не стал объяснять, почему он отдал лучшую квартиру никому незнакомой тетке. Просто вышел и объявил, что завтра они идут в степи.